Деловая десятая. На утро я проснулся рано. Когда открыл дверь, сразу за ней стояли Пров и Зэф, как будто поджидали меня. Пров? выдавил я с лёгкой запинкой. Он склонил голову набок. Ты кто такой к блискучим чертям? Он повернулся к Зэфу. Где та малявка, которую я здесь оставил 6 лет назад? Я охмельнулся ему. По-моему, я того задохлика спугнул через неделю после его приезда, сказал Зав. Прости, но это всё, что от него теперь осталось. Профр смотрел меня. Хорошо выглядишь, Джекс. Ров был не из тех, кто бросается обниматься, но в тот миг мне было всё равно. Я шагнул из комнаты и сгрёб его в охапку. Он рассмеялся. Полегче, давай, горила. «Рад вас видеть», — сказал я, толком не зная, что сказать еще. «И я тебя. Как ты здесь?» Я пожал плечами. «Стараюсь изо всех сил, чтобы не очень много тумаков перепадало». «От кого? От этого вот деда Зефа? Он же муки не обидит». Зеф скрестил руки и надул грудь. «Следил бы лучше за своим языком, старик», — сказал он профу. «Пока я тебя на мат не вытащил, да не показал, кто из нас тут мухи не обидит!» Пров хмыкнул. «Ну, не давай ему сильно собою помыкать». «А у вас как всё?» — спросил я. «Некогда было. Мы с моей командой отправляемся на восток». На миг он присмотрелся ко мне перед тем, как продолжить. «Зеф держал меня в курсе твоих успехов с мотиваторами». «Должен сказать, на меня это произвело невероятное впечатление». Я глянул на Зефа с непритворным изумлением. «Вы знаете про мотиваторы?» Он вздохнул. «Шутишь, да? Считаешь, я шесть лет не замечал, как ты возишься там каждую ночь? Мальчишка! Да я знал об этом с первого же дня. Я смотрел, как ты листаешь каждую страницу каждой книги с той полки». Я глазам своим мог едва поверить, когда ты не тронул ни единого мотиватора, покуда не закончил всё читать, как я и просил. Это самая большая верность, какую я видел в этой консервной банке. Вот почему я никогда и не ловил тебя на воровстве всего этого металлолома. Вы э и про мои вылоски знаете. Брось, парень. Половина материалов у тебя в мастерской. потому что я тебе их подбросил. Звуковой микшер? Серьёзно? Какому блискучему идиоту придёт в голову тащить микшерский пульт на боевую тренировочную базу? Ты составляешь себе хорошие заметки, поэтому я всегда знал, что тебе понадобится. Какое-то ощущение верности у тебя может есть, но туп ты как гнутая ложка, если считаешь, будто нашёл всё это оборудование самостоятельно. Э-э Спасибо. Наверное. Я-то и впрям считал себя умным, раз отыскивал кое-что из необходимого. Очевидно, нет. Ещё Зев мне говорил, что ты сумел реверсировать электрический ток в некоторых образцах. Расскажи подробнее. Поразительно, до чего многое Зефу известно. Я себя чувствовал круглым дураком, считавшим, что вообще всё делаю в тайне. Проводники обратного тока у меня по-прежнему в работе, но, ага, похоже, я кое-что существенное открыл. Я называю их «змеевики». Пока что они работали со всем, к чему я их пробовал подключать, хотя сами немножко непредсказуемы. Иногда реверсирование чего-то не совсем то, чем я его считал, но смысл в этом всегда есть, если чуть-чуть подумать. «Реверсирование ДНК эпика». «Это производит даже больше впечатления, чем я воображал», — сказал проф. Зев кивнул на мое запястье. «Покажи ему свои часы». «Блистать», — подумал я. «Мужику этому известно все. В тот миг я действительно показался себе тупым, как гнутая ложка». Я показал профу запястье. «Это от Эпика по имени Катапульт». Он умел телепортироваться на короткие расстояния. Этот вариант вроде как работает, но я не могу добиться того, чтобы телепортация сохранилась и при этом не уничтожила прибор и не прикончила пользователя. Это не катапульта, скорее бумеранг. Поэтому бумеранг, я его так сейчас и называю, телепортирует на 30 футов. Прибор можно включить снова и тем самым вернуться в исходное положение. Но через тридцать секунд, если его не привести в действие, организм дестабилизируется, и ты, ну, погибаешь. Тридцать футов, тридцать секунд». «Бумеранг», — кивая, повторил проф. «Мне нравится», — он посмотрел на Зефа. «Мне кажется, я нашел тебе попутчика». Зеф кивнул. «Я бы сам его предложил, если бы ты не сказал». А пучка для чего, спросил я. Позже поговорим, сказал проф. После встречи днём. Но тебе понадобится собрать мешок для короткой поездки и прихватить с собой это устройство бумеранг. Весь день в куретник просачивались разные люди: бывшие стажёры, вояки, ветераны. Завпростоял у входа всё время, то и дело поглядывал то на часы, то на дверь. Кого-то ждёте? спросил я. А? Но не успел я повторить вопрос, как дверь открылась, уронив щепку белого света. Зев весь просиял, а рот его повело от улыбки. "Зев!" окликнула его женщина, проходя в дверь. На ней была чёрная майка, зауженные штаны разгрузки и чёрные сапоги. Выглядела она постарше, быть может, даже чуточку старше Зефа, но фигура у неё была подтянутая, обнажённые руки в ямочках и мускулистые. Кожу её гордо полосавали шрамы, и в курятника она зашла как к себе домой. На вид она была смесью юной бабушки с цепной пилой, но чем ближе подходила она, тем всё отчётливее я мог различить в её взгляде мягкость. Возможно, она скорее Эдок розовая цепная пила при тарелке с печеньками и стакане молока. Эббигел воскликнул Зев с лицом у него осветилось. Он сгрёп её в объятия и поцеловал с такой нежностью, какой я за ним и не подозревал. Добравлась. Конечно, ответила она. Они поговорили ещё немного, А затем Эбигейл выглянула у него из-за плеча и посмотрела на меня. «Это он?» Зов повернулся и махнул мне, чтобы подошел. «Джекс, это Эбигейл, прекраснейшая женщина Техаса». Он раздался в груди, и вот до чего он гордился тем, что мне ее представляет. «Приятно познакомиться, Джекс», — сказала Эбигейл, беря мою руку в обе свои. Голос у нее был как... Тёплый мёд. Зев мне так много о тебе рассказывал. Я знаю, что на похвалы его часто не раскачать, но ты должен знать, что он о тебе очень высокого мнения. Между прочим, ты совершенно подрываешь мне репутацию, произнёс Зев, беря Бегел за руку и слегка её пожимая. На миг я вообразил, что так же, как он её руку я держу, руку Пейдж в своей. Он смотрел на неё с такой бережностью в глазах, что я понял, под всей этой толстой шкурой и грубоватыми позами он хороший человек, которому люди вокруг не безразличны больше, чем он это выдаёт. Собиралось всё больше воздателей. Они входили и заполняли собою пространство. Все стажёры, кого я когда-либо видел в курятнике, матёры и старик с нажным протезом Бригин, мой старый соперник на ринге. Мне вдруг захотелось снова на ринг, хотя бы на один раунд. Раз теперь я стал старше, сильнее и вообще понимал, что делаю. Но удостоился от него я лишь взёрнутого подбородка. И он немедленно принялся заигрывать с ближайшей девушкой, какая подвернулась рядом. Как только мы собрались, проф обратился ко всем нам: Встреча оказалась собранием таких воздаятелей, подобных кому я никогда и не видал. Вообще в курятнике в любое время было от 6 до 10 стажёров. Когда мы сошлись в тот день, нас, включая профа, было 18. Больше людей я в одном месте за последние 6 лет никогда не видел. А теперь они собрались в главном гараже у ящиков снабжения и тяжёлых грузовиков. Мы были маленькой армией, выстроившейся ровными шеренгами. Все до единого воедателя здесь были опытными солдатами, всех тщательно готовили быть первоклассными ассасинами. Я знал, что эпики могущественны, но сила, собравшаяся сейчас здесь, казалась неостановимой. Ров шагнул вперёд и откашлялся. Я созвал всех вас, Чтобы обсудить новую угрозу от эпиков в южно-центральном районе. С самого начала борьба за власть в Техасе всегда была нестабильной. Эпики последовательно придерживались племенного шаблона состязательности, когда настроения в мелких фракциях раскалялись, а потом их задували. Время от времени мы видели, как сотрудничают пары или троицы эпиков, Но никакой настоящей консолидации власти никогда не бывало до недавних пор. Большинство из вас, вероятно, слышало разговоры о поражающем городе, известном как Люкс. Данных о нём у нас немного, но мы знаем, что он по сути утвердился как суверенный завоеватель всего региона. В отличие от прочих возникающих сил, с какими мы встречались на юге, Люкс похожа, территория стабильная и совершенно без конкурентов. Именно это нас и беспокоит. Чтобы процветать, Люкс применяет мобильный паразитический подход, опускается на города и лишает их ресурсов и человеческого капитала. а что не крадет и не порабощает, то разрушает. При этом ему как-то удается внушать людям на земле, что это некий парящий рай. Те, кто не убегает от люкса, стараются попасть внутрь. Нам нужно выяснить, что на самом деле там происходит. «Какие-нибудь другие эпики? Пытались их побороть?» — спросил одноногий. Пров кивнул. Некоторые эпопеи, и особо следует отметить верховные эпопеи, пытались тягаться с люксом. Никому из них ничего не удалось, и мы не знаем почему. Не было пока ни человека, ни эпоса, кто восстал бы против люкса и выжил бы. Если его не остановить, сдаётся мне, люкс распространится как болезнь, набирая власть, покуда не поглотит всю землю. «А как насчет совместных атак Эпиков?» — спросил Бриггин. «Эпики собирались вместе против Люкса?» «Несколько раз. На самом деле, самая крупная совместная попытка Эпиков выступить против Люкса случилась недавно в Аль-Пасу. Десятки начинающих полководцев Эпиков со всего Техаса собрали свои армии и двинулись на парящий город. И проиграли». Мы при этом не о низкоуровневых эпиках говорим, учтите, то были правители городов, у каждого свои подчинённые эпики. Как же они проиграли? спросил ещё один воздаятель. Ров покачал головой. Этого мы не знаем. Оттуда поступало немного сообщений. Почти все сражавшиеся погибли. Нам неизвестно, что за эпики засели на люксе или сколько их там. А известно нам то, что такой угрозы раньше на юге не бывало». Я глядел в издаятелей. Теперь восемнадцать мужчин и женщин уже не казались какой-то особенной силой. «Мы преуспеем там, где эпикам не удалось», — продолжал проф. По группе пробежали шепотки — Я знаю, что обычно мы не сосредоточиваемся на таких заметных целях, но если после Нью-Кага я чему-то и научился, то понял вот что. Ни один эпик поистине не бессмертен. Мы можем их разгромить, но если мы не загасим люкс быстро, меня беспокоит, что с ним объединятся и другие эпики. А если так... то наши шансы на успех значительно сократятся. Что подводит нас к нашей первой задаче. Всех вас я отправляю в Арлингтон под командованием Эбигейл Кейси. У нас есть основания полагать, что Арлингтон следующая мишень Люкса. Но это не наступательное задание и не спасательная миссия. Вы там строго для разведки. «Я хочу знать, с чем мы имеем дело, сколько на нем эпиков, что они умеют. Я знаю, что вас много, но не хочу, чтобы кто-нибудь высовывался. Никто не должен погибнуть по глупости. Вам ясно?» Когда встреча закончилась, проф отвел меня в сторону. «Для вас с Зефом у меня несколько другое задание». «Нужно выполнить одно поручение на другом краю Техаса». «Я не поеду с остальными?» Поверх голов я глянул на Пейдж. «Пока нет. Мне нужно, чтобы вы съездили в Эль-Пасо». «Эль-Пасо? Где была война эпиков?» Пров кивнул. «Ты слыхал о человеке по имени Полуночник?» Зеф его разок упоминал. «Хорошо», — сказал Пров. «Полуночник?» ведущий авторитет в технологии мотиваторов, и он сейчас в Эль-Пасо. Пытается собрать с трупов как можно больше годных образцов тканей эпиков. Там было много смертей в боях, и трудно сказать, какие тела человеческие, а какие эпиков. Вместо того, чтобы перевозить тысячи трупов в лаборатории кузни-полуночника... Он развернул прямо в поле передвижную лабораторию и проверяет возможные ДНК эпиков. Зачем нам туда ехать, спросил я. Полуночник, один из немногие, кто утверждает, будто у него есть данные о Люксе. По беспроводной связи больше ничего говорить он не желает. Если я хочу узнать больше, мне придётся посылать кого-то в его передвижную лабораторию. Рано по утру на завтра я нашёл Пейчу у одного нашего верстака. Она уже возилась с мотиватором. Когда я зашёл, она подняла голову. "Я просто собираю тут кое-что в дорогу", сказала она. Но собирать в дорогу там было нечего. Её мешок стоял на полу, застёгнутый туго увязанный. Она уставилась в стол, взгляд её на мне не останавливался. Раньше я тут Всё ненавидела, сказала она. Я тоже. А теперь это единственное место, где мне хочется быть. Она слегка отвернулась, положив руку на старую танковую броню. Глаза её оглядывали поблёкшие буквы, из которых некогда складывалось М1A2 Малотилка. Теперь их оставалось немного. Одно за другой война и время их сотняли. А теперь забирают и пейдж. Она всегда была для меня важна. Но вот до всего Мига я ни разу не чувствовал этого так сильно. Пустота у меня в животе. Говорила мне, что увидимся мы в последний раз. Я знал, что это не так. Скорее я приеду к ней в Арлингтон. Но мне теперь не хотелось, чтобы она уезжала. Глядя ей в глаза, я желал только одного сказать ей, каково мне сейчас. Слова бежали у меня в уме: Пейдж, с тех пор как ты вошла в мою жизнь, у меня возникла надежда на будущее. Я не думал, что у меня после гибели Дэна могут быть такие глубокие чувства к кому бы то ни было. После того, как я отошёл от его тела, какая-то часть меня как будто потерялась, пока я не познакомился с тобой. Всё в тебе такое, что мне хочется быть человеком получше. Просыпаясь, я первым делом думаю о тебе. Когда мы тренируемся, я сражаюсь изо всех сил, чтобы тебе не сделали больно. Когда ты там, сражаешься рядом со мной, у меня такое чувство, будто я могу покорить весь мир, как будто могу победить всех эпиков одновременно. Я чувствую себя неуязвимым. А потом ночью я воображаю, как держу тебя за руку, и мы с тобой гуляем под звёздами, а не я один иду в пустую комнату к холодной койке. Но ничего этого я не сказал. Вместо этого я постарался не смотреть ей в глаза, а вдруг она все это увидит в моих. А если ей со мной по-другому?